Ещё долго зоки голдели и чествовали героя, но Бада ничего не слышал. Глубоко задумавшись, он кругами бегал по лесу. Сообразив, что упрёками зоков не проймёшь, Бада напряжённо думал, что же ему делать. Ему пришло в голову, что без выдумки зоков трудно чему-нибудь научить, и надо, по примеру Мю Одова, применять разные хитрые методы. «Вот именно хитрые Эврика!» — бормотал он сам себе. «И совсем не школьный на вид, чтобы не отпугнуть». Так-так-так, надо применить секретный способ и посмотреть, что получится В волнении, топая копытами, продолжал он про себя Надо усыпить бдительность зоков, покинуть школу и притвориться, что у них больше нет учителя Действовать очень секретно, придумать подходящее название и выработать план Это хоть и не просто, но уже половина успеха Он немного успокоился и стал размышлять логически Так, предположим, для биологии подошла бы зверская школа Бада поёжился, признал название провальным, но не отступил. Сосредоточившись на географии, он решительно отбросил научные заблуждения, признал как запасной вариант «вкусные открытия» и, наконец, безоговорочно принял «пиратский план». Закончив теорию, чёрный Бада немедленно приступил к эксперименту. Оставив Зоков в назидании в школе на второй урок по изучению Африки, сам Бада быстро побежал домой. Точно неизвестно, что именно он делал, пока оставленные без присмотра Зоки терпеливо и настойчиво трудились над домашним заданием с рычанием, гоняясь друг за другом, как африканские звери. Известно, что ему пришлось мазать вечером кое-кому йодом царапины и укусы и чинить на следующий день в классе стулья. Но когда ученики, прибежав из школы, полезли в медохранилище за медом, то на пустой полке обнаружили только географическую карту, придавленную компасом, и бинокль. Не обратив на бесполезные предметы никакого внимания, зоки на перегонки бросились в кухню, чтобы поесть. Но распахнув холодильник, Мёдов закричал. <гас> Тут такое! Ни за что не поверите! Его отпихнул от дверцы Меодов. <гас> Кошмар! Меодов решительно растолкал всех и замер, глядя внутрь. Не может быть! Как же мы жить теперь будем? Тут одна учеба, а на плите тоже. Может, в духовку? В кастрюле В хлебнице Зоки забегали, засуетились, захлопали крышками На тарелках аккуратно лежали тетрадки В кастрюле торчали контурные карты В хлебнице и духовке стопками были сложены учебники На плите большой атлас Африки А в холодильнике стоял глобус Хорошенькое дело Одни учебные пособия, знания и открытия Неплохой урок Ну да, отличная наука Стали хором звать на помощь Баду Бада! Бада! Бада! Бада! Бада! Бада! Бада! Бада! Бада! Но он, как назло, куда-то запропастился Пришлось вернуться в медохранилище и взять с полки географическую карту У Зоков возникла идея на худой конец обменять ее у Рака на баночку меда Как вдруг... Стойте! Это же настоящая пиратская карта! Тут написано... Клад! Клад! «Это хорошо!» «Клад вещь полезная!» Заволновались Зоки, подбираясь поближе и хватая карту с разных сторон. «Ой, дай сюда карту! Не присваивай! Все вместе будем клад смотреть!» Торопясь, они развернули и стали жадно вертеть и разглядывать находку, подтягивая каждый поближе к себе. Ах! «Не клад, а склад!» Ахнул растерянно миодов но никто не возмутился и не обратил внимания. На карте обширного африканского континента между гор и рек желтыми крестиками были отмечены месторождения мёда, коричневыми шоколадные плантации, белым пятном знаменитая пустыня Сахара, а красной точкой местонахождение зоков в помещении «Пустой склад». «Вот это да! Вот это да! А где это да? Как мы его найдём? Тут без географии не обойтись». Поругались по этому поводу. Даже, можно сказать, слегка подрались. Но ничего. Сбегали за учебниками, прикатили глобус, осмотрелись в бинокль. Поняли, что хочется есть, но еще больше хочется отыскать сокровища. Попробовали применить компас. Не получилось. Упрямая стрелка, как ее ни крутили, не указывала зокам ни пищу, ни черного баду. Стемнело. Кое-как сориентировались по звездам и отыскали родной дом. Побегали туда-сюда по комнатам и обнаружили, что по всему дому расставлены таблички с именами африканских гор, рек и пустынь. Схватили учебник географии, стали жадно читать, сверяясь с картой. А когда возле таблички «Гора Келеманжара» нашлась на шоколадной плантации «Первая шоколадка», радостно заголосили «Ура!», подкрепились, воспряли духом и кинулись искать реку Нил и пустыню Сахара. Дальнейшие поиски с применением выданных технических средств, объединенных знаний и природной сообразительности поздно вечером привели Зоков к черному Баде, который тихо лежал на диване, обозначенном в карте «моё логово», и читал книжку. Увидев Зоков, он засмеялся. Ну, как дела? Где это вы столько времени бегали? И кажется, вас кто-то искусал. Не коварный ли зверь-дворака? Ой, нет! не поверишь. И зоки, перебивая друг друга, стали тараторить с восторгом. Всю Африку пешком исколесили. Она, оказывается, такая загадочная, таинственная, неисследованная. Мы столько всего открыли. Слона, крокодила, джунгли, пять банок меда, две шоколадные плантации, вход чердак, учебник географии, биологии, сахарницу, реку Нил. Бада выслушал восторженный, избивчивый рассказ от всех зоков хором, Внимательно рассмотрел таинственную карту, полную сокровищ и географических открытий, которую Зоки отказались ему отдать, помог намазать йодом ссадины и наклеить пластырь, и даже заметил у Мюодова тетрадь с описанием полного опасности и приключения. Сам же Мюодов к тому времени крепко спал, притулившись под боком у Бады. Бада пообещал Зокам непременно выслушать завтра все, что они узнали об Африке из учебников, пока разыскивали еду, похвалил их и отправил в кровать, а сам Посмеиваясь про себя, продолжил чтение.